Глава двенадцатая. Плавным молочным кругом дыма обойдены зеленые зонты ламп, и свет от ламп волочится следом за дымом бессильный тупой. Пожелтелые костяные шары, как слепые, неслышные, осторожно катятся по суконному полю. «Левка, помели!» Левка-маркер подхватывает кий, упругий и звонкий, точно из стали, вынимает из лузы мелок, привычно, как табак из кисета потом, не спеша, с достоинством натирает кий мелом. «Я вас, Антон Иванович, сразу понял. Такому, думаю, в рот палец не таю. Разве Пашка Косой может с вами? А то нет. Пашка Косой отыгрывается. Я ему десять фору всегда дам». «Ну и кладет тоже Антон Иванович. Вчерась о трех бортах рассчитал, словно по чертежу, так и всадил». Антон Иванович вырывает у маркера кий и вопит. «Ставь как хочешь, закладывай трешку, ну!» Левка-маркер в развалочку удаляется. «Разве я говорю? Разве я говорю, Антон Иванович?» «Бильярдер вы, несомненно, правильный!» Володька берёт у отца кий, долго примеривается к пятнадцатому битку, потом коротко ударяет. Шары носятся по зеленому полю, как оголтелый от грома табунок жеребят. Антон Иванович наливает в стакан пива, говорит – «Шумно ты играешь, Володька! Не в шуме дело! На, выпей!» Володька смотрит пиво на свет, потом скучно тянет клейкую жидкость через зубы. Видно, как подлинные его шеи медленно ходит вверх и вниз молодой кадычок. «Мало налили!» За грязным окном в знойном свете дня дрожат громоздятся уличные шумы. В тени у каменных оконниц неподвижными кисиями повисли ошпаренные солнцем толкуны. В бильярдной тихо стынет кисловатая плесень. Антон Иванович смотрит на часы. «Ну, я поехал». Володька кривит улыбочку, показывая коричневый оскал, и говорит немолодо. «Любовь крутить?» Антон Иванович натягивает чесучевый пиджак, поправляет галстух, отхаркивается, плюет, растирает плевок подошвой долго и шумно, говорит, словно жует халву. «Черт тебя знает, Володька, в кого ты? Пьешь пиво, да и водку. Пойди потихоньку с девчонками ходишь. А из реального выставили». «А вы за учение внесли? Дайте-ка лучше на папиросы!» Антон Иванович кладет на стол полтинник, одергивается и выходит на улицу, потрясая отвислым мягким животом. Володька подмигивает маркеру. «Разобьем пирамидку?» Неустанно стонет пестрая улица. Мечется стон ее по дворам, раскалывается дверьми, застревает в окнах. Беспокоит, влетев в комнату Анну Тимофеевну, торопит, теребит ее неотвязно. Проворно снует в руке Анны Тимофеевны блесткая игла, быстро бегают пальцы по ломкому шелку, мнется, выгибается на коленке каркас. Прекрасная получилась у Анны Тимофеевны шляпа. Пышная, кружевная, взбитая, как яичный белок. И ленты лиловые падают с примятых полей на плечи точно кольчатые змеи. И такие роскошные вокруг тульи цветы. А накидка у Анны Тимофеевны, песочно-розового цвета, такая нежная и расшита горящим агромантом по краям и воротнику, а юбка, совсем как новая, никогда не подумаешь, что перевернута, и колоколом. Правда, давным-давно не носят уже накидок и не шьют юбок колоколом, но ведь Анна Тимофеевна вовсе не так молода, чтобы гнаться за модой. Довольно того, что она наденет пояс из бледно-зеленого атласа с массивной бронзовой пряжкой в камнях, прозрачнее изумруда, и возьмет зонт перевитой на краю гирлянды роз Он сохранился у нее с давних лет, этот зонт. Она оденется, как подобает немолодой вдове, просто и со вкусом. Конечно, ей рано еще рядиться в темной краске. Ей очень к лицу розоватые и песочные материи. В этих цветах лицо ее кажется даже моложавым. Право вспомнить, как она не узнала себя, придя от дантиста и взглянув в зеркало. Так хотелось все время смеяться, блестя эмалью ровных гладких зубов, не отходить от зеркальца Говорить и улыбаться самой себе от радости и неловкого ощущения полного жесткого рта. Удивительно, что вставные зубы расправили не только морщинки вокруг рта, но, кажется, и на лбу, и под глазами. Все лицо Анны Тимофеевны разгладилось, будто налилось молодыми соками. Впрочем, это уж только кажется, право кажется. Да и не в том дело, что на лице Анны Тимофеевны сгладились морщинки. Важно, что тупую неуемную боль под ложечкой, как рукой, сняло. Только ради этого и вставила она себе мастиковые зубы. С каждым днем теперь лучше и бодрее чувствует себя Анна Тимофеевна. Недаром ей всегда думалось, что доктора прекрасно знают, как лечить больных, и все несчастье в больных, которые не слушают докторов. Ах, как жалко, что Анна Тимофеевна это маленькое, тусклое зеркальце. Непонятно, как до сих пор не пришло ей на ум завести себе настоящее зеркало. Ну что увидишь в эдаком осколке? Неудобно же ходить всякий раз в комнаты хозяина? И так он усмехается в свою жирную бороду, когда встречает Анну Тимофеевну. И откуда у него такая жирная борода? Сам постный и сушеный, а борода густая, кольчатая, путаная. Усмехается даже неловко. Старик, а такой Антон Иванович бороду бреет. «Ах, да, Антон Иванович! Как это он тогда посмотрел и говорит? А ведь вы интересная женщина, Анна Тимофеевна!» «Ах, какая досада! Нет зеркала! Может сделать лента подлиннее, чтобы завязывать бантом?» Быстро снует игла в проворных руках, Неотвязно торопит, зовут уличные знойные стоны, Гулкими комьями врываясь в окна. «Скорее, скорее!» Но как радостно, как весело спешить, Шуршать материями и кружевами, Собирать в кулак хрупкую косу, Нацеплять галстук и брошку, Нащупывать холодной серьгой с бирюзами Заросшую мочку уха, Подобрав живот, затягивать пояс С такой роскошной прочной пряжкой, и вон на улицу, бойкую, как горная речка, где нельзя идти, где надо плыть, как в бударке. Вот-вот зачерпнешь воды, вот-вот перевернешься. И вот она несется в качкой утлой бударки, и парус ее расцвечен гирляндой красных роз, и сама она песочно-розовая, зеленая, лиловая, синяя, широкая, как колокол, в лентах, агромантах, пазументах и кружевах. А кругом просолы, Шулера с глазами, как рулеточный волчок, Разбитные в острые извозчики, Зазывал и шинкари. «Эй, паря, держи лошадей понесут! Солоб, ходи к нам, хорошо купим! Го-го-го! Отдирай, примерзла!» Бросила гостиницы, пошла по номерам. Скорее, из скачкой Бударки, Скорее, в сторону, в тихий переулок. Там, как устойчивый ровный баркас, Распустить все паруса и сонно плыть Мимо мирных слепых домов. Что в том, что мальчуганы перестают играть в козны и рот глядят на Анну Тимофеевну? Что в том, что сокрушенно качает головой какая-то старуха? Анна Тимофеевна несет себя в своем наряде торжественно, достойно. Анна Тимофеевна идет по делу. Вот дом, у которого бросит якорь-баркас. И вот ворота, через которые войдет и выйдет Анна Тимофеевна. На круглой верее набита жестяная дощечка, и там, куда еще не доползла кочковатая ржа, можно прочесть. Также предсказываю любовные отношения одного лица к другому и прочь. Плата за сеанс 50 копеек, в зависимости от подробностей. Выйдет Анна Тимофеевна перед сумерками, когда из подворотен высунья языки начнут вылезать отощавшие псы, и навстречу холодку палисадов распахнутся ставни тесовых домишек. В трепете и нежности она закружится по уличкам, закоулкам и садам через город, который вдруг вырос из-под земли, большой, прекрасный, полный необычайных людей, красивых и добрых. Обнять бы, обнять бы людей, обнять дома, сады, покормить и потрепать за уши всех псов, таких потешных, ласковых, глупых, встретить бы старую-старую подругу, расцеловать ее, рассказать ей обо всем, о чем рассказать, а так прошептать два слова или три, вот так, знаешь, скоро решится, все, все решится. Ах, как же она не замечала, как же не замечала, Анна Тимофеевна, что на акациях уже стручки, и правда, скоро все решилось. Собрались ехать на лодке на подгородный остров. Антон Иванович подстриг усы, надел вымытую панаму. Анна Тимофеевна пришла расцвеченная, гофрированная, крахмальная, в бархотке на шее, в бирюзовых своих сережках, вся в бантах, розетках и валанах. Володька, подсаживая ее в лодку и загнулся складным аршином, спросил хриповатым боском. «Вы, мадам, в Париже обшивались?» «Не дури», — сказал Антон Иванович. «А шляпка у вас бомарше а левудор. Это самое теперь модное», — Антон Иванович засмеялся. Анна Тимофеевна украдкой взглянула на Володьку, потом спросила Антона Ивановича. «А Володя и по-французски может?» Ничего он не может, дурак растет. «О, как же, мадам, вузет тре галант, перфект, пассибель! Отлично, — говорю, — а папаша только из скромности и от зависти». Анна Тимофеевна старательно укладывала кошельки и пакетики под лавку, Антон Иванович посмеивался, с присвистом всасывая в себя короткие кусочки воздуха. Потом спросил, «Вы природу любите?» Анна Тимофеевна не успела подумать, что ответить, как Антон Иванович начал объяснять, Ну, лес там, вода, цветы, все такое. Анна Тимофеевна опустила голову, завозилась на дне лодки с узелками. Ну, как можно, папаша, вы же видите, что мадам понимает. Антон Иванович опять засмеялся. Потом молчали до острова. Володька сидел в веслах. Отец правил кормовой лопатой. Анна Тимофеевна лицом к корме следила за водяными кругами, катившимися от лодки. Иногда ее глаза перебегали на руки и голову Антона Ивановича. Но взор тотчас соскальзывал в воду быстрее капель стекавших с весел. Остров короткой глиняной ступней упирался в воду, и только ступня эта была голой и гладкой. В немногих шагах от воды дружно дыбился сочный тальник, густой и путанный как шерсть, податливый и мягкий, точно окунутая в воду, лоснилось и млела жирная листва. Сверху тальник накрывала неподвижная сетка мышкары Хорошо было смотреть, как сетка подымалась и редела, когда расступался тальник. Хорошо было ступать по прутьям, пригнутым ногами Антона Ивановича и покорно лежавшим на топкой глине. И разве не тонул в зарослях и чаще веток почти неслышный звон машкары И разве не в первый раз за всю жизнь увидела Анна Тимофеевна, как цветут травы, как кружит ястреб и расчерчивает небо береговой воронок? Как не опьянеть зеленый зеленой гуще тальника, где ничего не видно, кроме неба и листьев? Как не закружиться в голове от прохлады стоящей воды и от крепкого, как пива, запаха глины? Ах, да, пиво! Анна Тимофеевна никогда не пила спиртного и не могла понять, как уговорил ее Антон Иванович выпить стакан пива. И теперь чудилось, что еще не вышли из лодки, и что по небу расходятся и плывут водяные круги, и что тальник растет, как отражение в реке листвой вниз». И голос Антона Ивановича гудел где-то наверху над головой, и отделить его от звона машкары тальника и неба было нельзя. «А я уж и чистенькой», — говорил Антон Иванович, наливая в чайный стакан водки, и продолжал. «Да, жизнь была у меня славная. Ездил я по участкам, строил мосты, получал суточные. А вернешься домой, сын растет здоровый, хозяйство, сад у нас был, оранжерейка». А тут юг, солнышко, виноград, жена, жена у меня была, да что, Анна Тимофеевна, жена была, эх. И так это знаете сразу не было, не было, и вдруг чехотка, откуда, почему, с какой стати чехотка? Через год нет жены, тут пошло, Володька сорванцом стал, дом продали, деньги, чёрт их знает куда ушли, эх. Антон Иванович налил водки. Анна Тимофеевна, а? Напрасно, выпить это целебно, да. -с. «Теперь подумаешь, даже не верится, неужели так жить можно, а? Придешь, бывало, взглянешь ей в глаза, и она взглянет, и все, и больше ничего. Черт!» Он завозился, подминая под себя хапки-тальнику. Анна Тимофеевна перебирала пальцами ленточки, и розетки глаза ее остановились. Володька ушел бродить по острову, и свисты его криков и визгов уже не было слышно. «Препротивно, теперь я живу, Анна Тимофеевна!» А остановиться, остановиться не с кем. Володька тоже мерзко живет, в отца живет, и ему тоже противно, конечно. Ему еще призор нужен, мать нужна, материнская ласка. От меня ему какая ласка? Мне самому ласки надо. Без женщины, без сердца женского пусто, пусто, Анна Тимофеевна». Антон Иванович мотнул головой, проглотил водку, потом заглянул в лицо Анне Тимофеевне, подсел ближе, плечом покатом и широким прикоснулся к ее руке, «Сердце женское, Анна Тимофеевна! Главное женское сердце!» Он придвинулся еще, вдруг вскочил на колени, схватился за стакан, шумно глотнул. «Что же вы молчите, Анна Тимофеевна? Неужели вам нечего сказать, а? Нечего!» Тогда, словно из последних сил, приподняла Анна Тимофеевна голову и проговорила. «Антон Иванович!» Он невнятно переспросил. «Что, нечего?» Она начала опять чуть слышно. «Антон Иванович!» но он тяжело ухнул наземь, перевернулся на спину, просунул голову под ее руку и, улыбаясь отвислыми губами, обдал ее лицо горячим прокаленным водкой дыханием. «А ведь у нас что-то было, а? Давно-давно, а? Как это? А, Нюра, Нюрочка, что?» Он искал ее взор, старался заглянуть ей в лицо, крепко сжав ее руки, отводил их в стороны, размягшей, красный и душной. Она сидела прямая, вытянувшаяся, вся разряженная, накрахмаленная, под шляпой в цветах и лентах, дышала так, будто на всю жизнь хотела набраться этих пряных, пьяных, прелых запахов глины, пива, тальника и стоячей воды. «Что-то у нас ведь было, а? Нюруш, а?» Он обхватил ее крепко, точно хотел раздавить. Тогда она уронила голову ему на плечо и зарыдала. Ленты, розетки, кружева, оборочки и валаны колыхались, и вздрагивали, как на ветру, и плечи ее толкались в грудь лицо Антона Ивановича. А он мял ее платье, осевшим большим своим телом, валил ее в сочный тальник, бормотал неразборчивое пьяное. Потом, в лодке, когда возвращались в город, и Анна Тимофеевна нежно и стыдливо посматривала ему в лицо, Антон Иванович хмельным тяжелым языком сказал «Володя, я, знаешь ли, женюсь». Володька бросил весло, обернулся, прищурился на отца – Плюнул в ладони и присвистнул, через зубы опять взялся за греблю. «Володя, не шутя женюсь!» «Уж не мадам ли сватаете? Не дури!» Сделал предложение Анне Тимофеевне. Весла булькнули глубоко в воду. Володька вскочил на ноги. «Что? Что?» — вскрикнул он. Потом перевернулся, показал пальцем на Анну Тимофеевну, присел на корточки и провопил. «Мадам! Мадам! мадам у ха, -ха И вдруг неудержимым закатился смехом. Над водой, под высоким небом, от острова к берегу катились, догоняя друг друга взрывы его хохота. Он задыхался, как в коклюше, ловил и глотал воздух точно рыбы, вытащенная из воды, хватался за грудь, бока, живот, сначала стоял, раскачиваясь и качая лодку, потом присел на скамью, потом повалился на дно лодки и все хохотал, хохотал и все силился и еще раз выговорить одно слово, которое повергло его в этот невыносимый смех «Мадам». Антон Иванович бормотал обидчиво и грозно. «Шарлатан! Дубина! Перестань! Говорю, Олух!» Анна Тимофеевна виновата оправляла на себе оборочки и смотрела в сторону. Лодку несло по течению, следом за упущенной кормовой лопатой.